Глава 7: Без вариантов. Инжиниринг для девчонок. Сколько раз вам говорили, что ключ к успеху — упорно следовать за своей страстью? Уверена множество. Давать советы людям, напряженно пытающимся понять, как им жить дальше, проще простого. Подобные советы обычно упрощают суть проблемы и вводят слушателя в заблуждение. Поймите меня правильно. Я серьёзно отношусь к вопросу страсти и думаю, что человеку крайне важно знать, что им движет. Но этого недостаточно. Страсть — лишь отправная точка. Помимо этого, вы должны понимать, каковы ваши таланты и как их оценивает мир. Если вы страстно что-то любите, но не являетесь профессионалом в этой области, было бы странно начинать в ней карьеру. Вы можете любить баскетбол, но рост не позволяет вам серьезно заниматься этим спортом. Или обожать джаз, но при этом быть неспособным сыграть ни одной ноты. В обоих случаях вы не станете профессионалом, но можете оставаться преданным фанатом и посещать все соревнования и концерты. Продолжим размышления. Возможно, вы страстно чем-то увлечены, но для этого нет рынка. К примеру, вы можете быть одаренным художником, искренне любящим рисовать, или серфером, способным обуздать любую волну. Однако все мы знаем, что рынок для этих навыков крайне мал. Попытка выстроить карьеру вокруг такой страсти обычно заканчивается разочарованием. Думаю, тут у вас два варианта для действий. Или относиться к своим увлечениям как к прекрасному хобби и заниматься ими в свободное время, или, если вы твердо намерены сделать на этом карьеру, создать рынок для своего предложения. О втором варианте мы подробно поговорим в главе 8, где я расскажу, как Перри Клебен выстроил рынок для изобретенных им снегоступов. Часто бывает и так, что помимо таланта в одной области, у вас есть хорошо развитый навык в другой, где он крайне востребован. Тогда можно задуматься о поиске работы, связанной именно с этой вашей компетенцией. К примеру, если вы опытный бухгалтер, то всегда найдется работодатель, которому нужно свести баланс. Именно так живет большинство людей в мире. У них есть работа, в которой можно применить свои умения, но при этом они не могут дождаться возвращения домой, чтобы погрузиться в любимое хобби. Они считают дни до выходных, отпуска или пенсии. Худший сценарий — это когда у вас нет ни страсти к работе, ни дарований, ни рынка для применения своих умений. Вспомните старую шутку о продаже снега эскимосом. А теперь представьте себе, что вынуждены этим заниматься, хотя ненавидите снег и не обладаете талантом продавца. Ситуация провальная, как не посмотри. Идеальный вариант, когда страсть сочетается и с вашими умениями, и с требованиями рынка. Если вам удается найти такую точку пересечения, вы окажетесь в отличном положении. Работа будет обогащать вашу жизнь, а не просто обеспечивать вас финансами для ее поддержания. Надо стремиться к карьере, в рамках которой вы будете заниматься любимым делом, и за это вам еще и будут платить. Эту мысль отлично иллюстрируют слова, приписываемые китайскому философу Лао Цзи. «Познавший жизнь не делает особого различия между трудом и досугом» душой и телом, учёбой и отдыхом, любовью и религией. Он просто совершенствуется в том, что делает, предоставляя другим решать, работает он или забавляется. С его же точки зрения он всегда делает и то, и другое. Мудрость этого высказывания отражена в том, что упорный труд — неотъемлемая часть успеха. Людям свойственно усерднее работать именно над тем, что вызывает у них подлинную страсть. Особенно заметно это на примере детей, которые часами сидят за любимыми занятиями. Ребенок, увлеченный конструированием, будет целый день строить прекрасные города из наборов лего. А малыш, любящий рисовать, будет сидеть с альбомом без перерыва. Ребенок, обожающий спорт, будет беспрестанно крутить обруч или отбивать мячи бейсбольной битой. И со стороны это будет казаться развлечением, а не работой. Страсть — отличная движущая сила. Она заставляет каждого из нас упорно трудиться над совершенствованием своих навыков. Тем не менее, важно понимать, что большинство из нас не рождаются с определенными страстями, они растут на почве нашего жизненного опыта. Прежде чем что-либо стало вашей страстью, вы об этом ровным счетом ничего не знали вы и понятия не имели бы, насколько хороши в кулинарии и обожаете готовить, если бы не встали у плиты. То же самое относится и к программированию, и к игре в гольф, и к написанию романов. Осваивать новые виды деятельности очень важно, потому что это открывает путь к развитию, если не к нахождению, широкого разнообразия страстей. Майк Роу, ведущий известного телешоу «Дети Джобс», Грязная работёнка, в котором он берётся за работу, заставляющая его выходить далеко за пределы зоны комфорта, говорит «Никогда не следуй за своей страстью, но всегда бери её с собой». Поиск золотоносной жилы, в которой пересекаются ваши навыки, интересы и требования рынка, может занять некоторое время. И здесь стоит вспомнить историю Натана Ферра, начавшего научную карьеру как специалист по англоязычной литературе и мечтающего стать профессором. Как и многие преподаватели английской литературы, Натан довольно быстро понял, что рынок труда для него невероятно узок. И даже если он найдет работу в этой области, оплата будет слишком низкой и вряд ли позволит содержать семью, о создании которой молодой человек уже задумывался. Какое-то время Натан раздумывал о другом применении своих способностей, которые помогли бы ему направить свою страсть в иное русло. После сканирования пространства вариантов стало ясно, что он вполне мог бы вписаться в мир управленческого консалтинга, что позволило бы ему использовать свои исследовательские и писательские навыки, а заодно и получить удовольствие от обучения. Единственная проблема — Натан совершенно не представлял, как найти такую работу. Он отвел себе на подготовку год, в течение которого вступил в профессиональную студенческую организацию, что позволило ему больше узнавать о консультировании и практиковался в работе с мини-кейсами, наподобие тех, что обычно дают кандидатам в ходе собеседований при найме. В концу отведенного срока Натан был готов и быстро получил работу консультанта в крупной компании. Это стало отличным результатом, так как он смог использовать свои навыки и страсть в работе, которая обеспечивала ему должный уровень финансовой безопасности. Спустя годы он решил, опираясь на те же интересы, получить докторскую степень в области менеджмента и инжиниринга. И теперь работает профессором знаменитой французской бизнес-школы и исследовательского института INSEAD. Словом, Натан начал с мечты быть профессором и, в конечном счёте, им стал, найдя способы свести воедино свои навыки, интересы и рынок. Я поделилась этой историей, потому что она актуальна для каждого из нас. Если бы юный Натан знал, чем будет профессионально заниматься в 35 лет, он был бы немало удивлён. Но он понятия не имел, каким образом превратиться из студента со специализацией «английская литература» в штате Юта профессора, ведущей бизнес-школы Франции. Всё дело в том, что, ставя перед собой всё большие и большие цели, делая маленькие шаги в этих направлениях, вы в итоге добиваетесь большего, чем способны представить себе в самых смелых мечтах. Натан выбрал карьерный путь после анализа множества вполне конкретных вариантов. Но большинству из нас следовало бы задуматься и о более грандиозных планах. Взрослые обожают спрашивать детей, кем те хотят стать, когда вырастут. Такие вопросы заставляют малышей задумываться о будущем задолго до того, как перед ними откроются реальные возможности. Нам также свойственно представлять, как мы делаем то же самое, что и другие люди в нашем окружении, что мешает нам увидеть огромный мир неизвестных возможностей. Думаю, вы, как и я, находились под сильным влиянием окружавших вас людей, которые указывали вам, чем, по их мнению, вы должны заниматься. Я отлично помню, как один из моих школьных учителей сказал, «Ты действительно разбираешься в естественных науках, тебе стоило бы стать медсестрой». Отличное предложение, но я понимала, что это лишь один из множества вариантов развития для личности, склонной к научным исследованиям. Между тем, просто удивительно, как одно единственное утверждение, да еще и нередко высказанное незнакомцем, может изменить наше самовосприятие и угол зрения. В ходе учебного курса, посвященного развитию креативности, команда студентов выбирает для анализа организацию, которую считает инновационной. Затем они посещают ее, беседуют с сотрудниками, наблюдают за их работой, после чего выдвигают гипотезы о том, что делает организацию креативной. После этого они выступают с презентациями в классе, причем стараются сделать их в инновационной форме. Одна команда выбрала детский научный музей в Сан-Хосе. Студенты провели там несколько дней, наблюдая за сотрудниками и посетителями и пытаясь понять, что в работе музея самое интересное. В одном зале дети строили миниатюрные американские горки, изменяя параметры трассы и наблюдая за последствиями. Одна восьмилетняя девочка меняла длину, высоту и угол наклона различных частей, а затем запускала по трассе машины и внимательно смотрела, что с ними происходит. Один из сотрудников музея, наблюдавший за её экспериментами, сказал: "Ты делаешь то же самое, что и взрослые инженеры". Чуть позже студенты спросили девочку, чему она научилась в музее. Она на секунду задумалась, а затем уверенно сказала: Я поняла, что вполне могу стать инженером. Подобно этой девочке, мы все получаем явные и неявные сигналы о том, какую роль могли бы играть. Года два назад моя коллега, преподаватель основ механики, рассказала потрясающую историю. У неё есть несколько университетских подруг, тоже инженеров в разных областях, и они часто собирались у неё дома по вечерам. На этих встречах всегда присутствовал и её маленький сын, внимательно наблюдавший за всеми и слушавший их разговоры. Когда он стал постарше и начал проявлять талант к математике и другим наукам, кто-то сказал ему, «Слушай, тебе надо подумать о карьере инженера». В ответ мальчик скорчил гримасу, «Ни в коем случае! Инжиниринг — это для девчонок!» Мои подруги-врачи делились со мной похожими историями. Их маленькие сыновья называли разговоры о медицине «девчачьей болтовнёй». И, надо сказать, мы все подвержены подобным предубеждениям. Вот вам загадка. Мальчик с отцом попадают в аварию и оказываются в больнице. Хирург говорит, «Я не могу оперировать этого мальчика, он мой сын». «Как такое может быть?» Когда я задавала эту загадку своим подругам-докторам, причём довольно прогрессивным, они никак не могли понять, что хирургом была мать мальчика. Вместо этого они пытались найти какие-то хитрые ответы, каждый из которых неизменно предполагал, что хирург был мужчиной. Как только я назвала правильный ответ, они с изрядным смущением признавали, что попали в ловушку стандартного мышления». Когда я думаю о сигналах, полученных мной в жизни, мне становится ясно, что некоторые люди оказали на меня огромное влияние. Одни позитивные, а другие нет. В те времена, когда мне было около 14 лет, у моих родителей был друг-нейрохирург. Меня тогда очень интересовали нюансы работы мозга, и я набралась смелости и спросила его об этом. Но он не воспринял меня всерьёз, произнеся «как мило» и принялся всячески надо мной подшучивать. Я была крайне разочарована и больше к нему не обращалась. Только начав учиться в колледже, я нашла профессионала в этой области, который поощрял мой интерес к работе мозга. На втором году обучения, во время занятий по неврологии, преподаватель дал нам необычное задание. Он попросил придумать серию экспериментов, которые позволили бы выяснить, за что отвечает каждая часть мозга эксперименты требовалось провести с чистого листа, то есть мы не могли опираться на уже известные данные. Примерно через неделю я получила от преподавателя свою работу. Рядом с оценкой было написано «Тина, ты рассуждаешь как настоящий учёный». И в этот момент я им стала. Всё, что мне было нужно, — это человек, который бы заметил мой энтузиазм и дал мне разрешение действовать в соответствии со своими интересами. Мы все находимся под сильным влиянием сообщений, поступающих извне. Некоторые из них прямолинейны, такие как фразы «тебе стоит стать медсестрой» или «ты рассуждаешь как учёный». Другие завуалированы и как будто встроены в окружающую среду. Например, годы общения только с женщинами-инженерами или мужчинами-хирургами. В 20 лет мне было на удивление сложно отделить то, чего хочу я сама, от того, чего хотят от меня другие. Я знаю, что такая проблема актуальна для многих моих студентов. Они жалуются, что получают так много указаний от других, что часто не могут разобраться в собственных желаниях. Я отлично помню, как порой тоже хотела всё бросить и перестать делать то, что мне упорно навязывали другие. Это давало мне возможность спокойно разобраться в себе. К примеру, сразу же по окончании университета Рочестера я поступила в университет штата Вирджиния. Мои родители были в восторге. Они гордились мной и были крайне довольны тем, что мой путь на ближайшие несколько лет предрешён. Однако после первого же семестра я решила, что после предстоящей поездки к другу в Санта-Крус мне стоит сделать перерыв в учёбе. Это было очень непростое решение, но интуитивно я чувствовала, что мне нужно какое-то время побыть листом на ветру, чтобы понять, какой путь будет для меня правильным. Сложнее всего было сообщить о своём решении родителям. Им его принятие далось с большим трудом. Я очень высоко ценила их поддержку и, очевидно, потому никак не могла разобраться. Дальнейшая учеба — это то, что мне действительно нужно, или же я делаю это исключительно для того, чтобы успокоить родителей. В итоге я, прихватив с собой кота, проехала за рулем через всю страну до Санта-Круса, совершенно не представляя, что будет дальше». Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что перерыв в учёбе оказался для меня настоящим благом. Время, проведённое в Санта-Крусе, было совершенно неорганизованным, и я почувствовала себя готовой к любому развитию событий. Это восхищало и пугало одновременно. Впервые во взрослой жизни у меня не было задания, цели или чёткого плана. Хотя иногда это может привести к стрессу, в тот момент для меня такое состояние стало идеальным, оно позволило разобраться, чего я на самом деле хочу. Я занималась какой-то пустяковой работой, чтобы прокормить себя, и проводила большую часть времени в размышлениях на пляже. Примерно тогда же я начала захаживать в библиотеку Биологического факультета Калифорнийского университета и в Санта-Крусси, чтобы быть в курсе последних новостей из мира неврологии. Поначалу я делала это раз в месяц, затем еженедельно, а потом и ежедневно. Проведя в Санта-Круссе примерно полгода, я была готова вернуться в лабораторию, но не на учёбу. Поэтому я написала письмо каждому преподавателю факультета неврологии Стэнфордского университета, расположенного неподалёку, рассказала о своём опыте и спросила, нет ли у них вакансии для практика исследователя. В течение следующих недель мне ответили все, но место для меня не нашлось. Однако один преподаватель переслал моё письмо своему коллеге, и чуть позже мне позвонил профессор из анестезиологического отделения. Он спросил, не заинтересует ли меня работа в операционной, где на пациентах с высоким риском летального исхода тестировалось новое медицинское оборудование. Я ухватилась за этот шанс и уже через несколько дней оказалась в Стэнфорде. И теперь вставала на рассвете, ходила в зелёном медицинском халате и присматривала за пациентами. Этот опыт оказался для меня полезен с многих сторон. После завершения проекта я устроилась на работу ассистентом исследователя в неврологической лаборатории, а затем подала заявление в аспирантуру Стэнфорда. Приёмная комиссия заставила меня прыгать через пылающие обручи. Но теперь моя мотивация была настолько огромной, что я выполнила все их требования. В итоге меня приняли. Честно говоря, этим эпизодом своей жизни я горжусь больше всего. Я поступила в аспирантуру для себя, а не потому, что этого хотели другие. Я пошла к мечте обходным путём, который многие посчитали бы напрасной тратой времени. На самом деле всё было совершенно иначе. отклонение от первоначального пути не только позволили мне по-новому взглянуть на собственные цели, но и дали время поэкспериментировать и понять, чем мне действительно хочется заниматься. Близкие люди часто ожидают, что вы примете решение о своем карьерном пути очень рано, а затем будете десятилетиями придерживаться его. Они хотят, чтобы вы напоминали управляемую ракету, которая начинает преследовать ускользающую цель, независимо от ее траектории. Однако в реальной жизни так не бывает. Большинство людей неоднократно меняют курс, прежде чем находят наилучшее соответствие между навыками и интересами. Это сродни созданию продукта или написанию новой программы. Важно постоянно экспериментировать и пробовать множество вариантов, чтобы найти самый эффективный. Слишком сильная концентрация на изначальном направлении скорее всего приведет вас не туда. Один слушатель более раннего издания этой аудиокниги прислал мне письмо с прекрасной аналогией, отображающей суть идеи. Он написал, что люди слишком часто беспокоятся о том, как сесть в поезд в нужное время, а не о том, как сесть в нужный поезд. Немало студентов показали мне детальные пошаговые планы своих действий на ближайшие 50 лет. Такие планы не только нереалистичны, но и сильно ограничивают. Будущее готовит нам столько сюрпризов, что гораздо лучше держать глаза открытыми, а не замыкаться в заданных рамках на пути к счастью. Планирование карьеры должно напоминать путешествие по незнакомой стране. Даже если вы тщательно подготовились, обдумали маршрут и нашли место для ночлега, самые яркие события всегда происходят неожиданно вы можете случайно столкнуться с потрясающим человеком, который покажет вам места, не описанные в путеводителях. Или опоздать на поезд и провести день в небольшом городке, в котором не собирались задерживаться. Гарантирую, лучше всего вы запомните именно незапланированные эпизоды путешествия. Эти внезапные, непредвиденные ситуации способны вас изрядно удивить и порадовать. Мало кто откроет вам секрет. Абсолютно правильных решений не существует. Если ваша первая роль после школы вам не подходит, попробуйте что-то другое. Если и следующее не подойдёт, примерьте на себя третью. А если и тут провал, не сдавайтесь, идите дальше. Продолжайте экспериментировать до тех пор, пока не найдёте действительно хорошее совпадение. «Просеивай и повторяй, просеивай и повторяй, просеивай и повторяй». Это похоже на поиск своей второй половинки. Маловероятно, что вы влюбитесь и выйдете замуж за первого встречного. Шансы найти достойного человека гораздо выше, когда встречаешься в жизни со многими людьми. Всем известно, что этот процесс, как правило, наполнен фальстартами и разочарованиями. Но если не признать необходимости изучения и принятия неопределённости, то на успех можно не рассчитывать. После окончания школы я каждые два года, в буквальном смысле слова, меняла профессию. Не только место работы, пока, наконец, не нашла дело по душе. На тот момент мне стукнул 41 год. Но главное, ни один из моих предыдущих опытов не был пустой тратой времени, хотя ни один из них и нельзя назвать идеальным. Каждый из них добавился в мой инструментарий, пополнив полезные навыки, которыми я пользуюсь каждый день. Большинство опытных людей расскажут вам похожую историю — а их карьерный путь наполнится гораздо большим смыслом, если смотреть на него через зеркало заднего вида, а не сквозь лобовое стекло. Есть ещё один секрет, которым с вами мало кто поделится. Неопределённость, с которой мы сталкиваемся после школы, никуда не девается. Она поджидает нас на каждом шагу жизненного пути. Когда мы устраиваемся на новую работу, запускаем новую компанию, завязываем новые отношения, заводим ребёнка или выходим на пенсию. Каждая из этих решений и действий открывает очередную дверь в мир повышенной неопределённости и новых возможностей. Противоположность неопределённости — определённость. Подумайте. Вы действительно хотели бы иметь подробный сценарий своей жизни и точно знать, что произойдёт с вами в следующем месяце, в следующем году и в следующем десятилетии? Большинство людей скажут «нет». По сути, неопределённость означает выбор, а это, в свою очередь, подразумевает возможности и, соответственно, сюрпризы. Это справедливо во множестве ситуаций. Когда вы оглядываетесь на свой карьерный путь, всё в нём кажется вам логичным и последовательным. А вот лежащая впереди дорога расплывчата и туманно, а потому пугает. Однако вы вполне можете делать вещи, повышающие шансы натолкнуться в будущем на отличные возможности, если будете работать в организациях, обеспечивающих сотрудникам доступ к постоянному потоку новых и интересных людей и проектов. Пытаться чересчур жёстко управлять карьерой — большая ошибка. Возьмём, к примеру, Терезу Брикс, управляющего партнёра офиса международной консалтинговой компании «Диллойд». Она начинала карьеру в аудиторском подразделении компании и после 18 лет, проведённых на одном месте, резонно предположила, что останется там до пенсии. Однако через некоторое время попала в непредсказуемую ситуацию. По новым законам аудиторы, работавшие с отдельными клиентами, должны постоянно меняться, чтобы каждая новая команда аудиторов могла дать непредвзятое заключение о законности бизнеса клиента. До этого Тереза занималась с крупным клиентом, а в результате ротации попала к клиенту с совершенно несопоставимыми с прежними возможностями для работы. Тогда же она узнала, что в составе Диллойд формируется группа по слияниям и поглощениям. И хотя у Терезы не было опыта в этой области, ей предложили ключевую должность в проекте. Она обнаружила, что ее навыки идеально подходят для работы по новой схеме. И хотя сама Тереза не планировала такой путь, она быстро поняла, что способность строить отношения с клиентами и руководить командой позволит ей преуспеть и в этой новой непривычной роли. Через время Терезу перевели в крупный офис Диллойд в Нью-Йорке, где ее лидерские качества и навыки управления позволили ей блистать. А затем попросили возглавить офис компании в Кремниевой долине, для чего Терезе пришлось освоить множество новых стратегий и сленг мира высоких технологий. Ни один из этих шагов нельзя было предсказать. Но благодаря успешной работе в организации, обеспечивающей сотрудникам непрерывный поток новых возможностей, она примерила на себя множество интересных ролей и достойно ответила на вызовы, брошенные ей судьбой. Мне кажется, человеку нужно периодически пересматривать свою жизнь и карьеру. Оценка себя нередко заставляет нас согласиться с тем, что иногда, чтобы преуспеть, нужно окунуться в новую среду. Большинство людей довольно редко подвергают переоценке свою роль. Поэтому прозябают на работе, которую давно переросли, гораздо дольше, чем следовало бы, а значит, растрачивают свою жизнь. Разумеется, нет никакой волшебной формулы, позволяющей подсчитать, сколько лет вам нужно проработать, чтобы понять, подходит ли вам эта позиция. Мне кажется, правильно самому устанавливать чистоту таких раздумий. Одни люди корректируют и оптимизируют свою жизнь чуть ли не еженедельно, а то ежедневно. Другие ждут годами, прежде чем поймут, что находятся совсем не там, где надеялись оказаться. Чем чаще вы анализируете свою ситуацию и ищете способы решения проблем, тем выше вероятность, что вы окажетесь там, где надо. Лучше постоянно решать небольшие проблемы, встречающиеся на пути, чем ждать, пока они вырастут до масштаба практически нерешаемых. Однако этот принцип работает только тогда, когда вы обращаете внимание на происходящее и чётко понимаете, что в вашей жизни действительно нужно изменить. Некоторые ситуации вынуждают вас переосмысливать свою жизнь. К примеру, вы решаете создать семью, и начинается совсем иная игра. Внезапно у вас появляется потребность найти баланс между работой и воспитанием детей. Общеизвестно, что уход за младенцами отнимает много времени и физических, и эмоциональных сил. По мере того, как дети растут, их потребности меняются. Каждый год у вас появляются новые обязанности и проблемы. Воспитание детей — идеальный стимул для развития креативности и выработки навыков, полезных в любых ситуациях. Оно позволяет развивать способность заниматься несколькими делами одновременно и принимать решения в условиях стресса, что, несомненно, поможет вам овладеть искусством ведения переговоров. Особенно остро проблема сочетания карьеры и семейных обязанностей стоит у женщин. Мой собственный опыт показывает, что здесь кроется немало возможностей. Рождение и воспитание ребёнка заставляют вас проявлять гибкость и искать более приемлемые, чем традиционные, формы занятости. В условиях постоянного изменения потребностей малыша вы можете экспериментировать с работой с различной степенью ответственности. Хотя это не всегда очевидно, период, в течение которого можно строить карьеру, довольно длинный а вот дети остаются маленькими всего несколько лет. Иными словами, вы можете значительно ускорить свой карьерный путь, пока дети растут. Следующая выдержка из статьи, опубликованной в 1997 году в университетском журнале Стэнфорда, заостряет внимание на этой идее. Выпускница Стэнфорда 1950 года получила учёную степень в университете в 1952 а затем, после рождения второго сына, отказалась от высокооплачиваемой работы. В эти годы она совмещала уход за детьми с работой в волонтёрских организациях вроде «Феникс Джуниор Лиг» и «Армии спасения». Позже, когда младший ребёнок пошёл в школу, она вернулась к работе с неполной занятостью в офисе генерального прокурора штата. В конечном счёте, годы, проведённые с детьми, никак не помешали её карьере. Более того, она считает, что нынешним молодым выпускникам будет проще справляться с подобными ситуациями. «Немалую роль играет то, что женщины в наши дни живут дольше», — говорит она. «Мы можем проводить на работе больше лет, и у нас есть время сделать карьеру в ряде областей. Так что, если даже несколько лет вы посвятите не работе, а чему-то другому, не стоит считать, что всё потеряно». Кстати, эта женщина... Судья Верховного суда США Сандра Дэй О'Коннор. Мой опыт лишь подтверждает справедливость этих слов. Единственное, что я хотела бы добавить, это то, что если вы решили не работать, пока дети не подросли, не бросайте работу полностью, а держите её на медленном огне. Впоследствии вам будет не так сложно вернуться». Подумайте об этом. Вы можете работать неполный день на обычную компанию, стать волонтёром либо фрилансером. Так вы не только сохраните навыки, но и вселите в себя уверенность в том, что когда решите вернуться к активной занятости, у вас всё получится. Оглядываясь назад, я вижу множество вещей и много думаю о вопросах, связанных с карьерой, и о том, насколько часто мои действия противоречили традиционным советам со стороны. Как бы я хотела знать в прошлом то, что знаю теперь? Я понимаю, что главное — найти своё место в мире, чтобы ваше занятие перестало быть просто работой. А это возможно лишь тогда, когда вы найдёте точку пересечения между навыками, страстью и рынком. И главное не только в том, что вы можете достичь большего. Если использовать свою страсть конструктивным образом, работа станет обогащать вашу жизнь, а не отнимать время. Поиск правильной, своей роли, требует постоянных проб, альтернативных шагов, тестирования и отказа от того, что кажется вам неправильным. По мере карьерного роста вам поможет периодическая переоценка того, где вы находитесь и куда хотите прийти. Вы быстро откорректируете курс, особенно когда что-то идёт не по плану или перед вами открылись новые исключительные возможности. Не беспокойтесь из-за того, что путь не всегда кажется чётким. Если вы закроете глаза, картина не прояснится. И это справедливо для многих случаев. Не стоит сломя голову бежать к пункту назначения. Порой шаг в сторону и неожиданный поворот ведут к знакомству с интересными людьми, местами и возможностями. И последнее. Не принимайте на веру все советы относительно карьеры, в том числе и мои. Выберите то, что подходит вам.